Нюансы осознания. Видеть плоды своих усилий, особенно если они направлены на твое собственное духовное развитие, великое благо. Их наличие или отсутствие самым непосредственным образом влияет на состояние искателей, зачастую меняя его на противоположное желаемому. И если долго не видно результатов ежедневных усилий, тогда люди осуждающего навса впадают в самоосуждение, а люди вдохновленного теряют свое вдохновение. Другими словами, ради результатов поначалу все и делается, а полюбить сам процесс духовного усилия получается только у людей умиротворенного нафса, да и то не всегда. Практикующие осознанность пристально следят за тем, насколько они присутствуют в моменте, и это неизбежный побочный эффект их усилия. Поначалу единственным явным критерием продвижения становится то время, в которое они могут удерживать свое внимание разделенным, не улетая в грезы ума. Длиной промежутков осознанного присутствия в происходящем тогда и отмечается их рост в практике. Однако этот признак не относится к росту осознанности. потому что он связан исключительно с навыком ума в разделении внимания и с той специфической энергией, которая тратится на то, чтобы удерживать внимание разделенным. Само по себе увеличение длительности промежутков, во время которых человек сохраняет способность осознавать себя, говорит только о том, что растет тренированность ума, и энергии, используемой для удержания внимания, стало больше. К изменению уровня осознанности этот процесс прямого отношения не имеет. Учитывая, что наше внимание всегда стремится к наиболее сильному раздражителю, неважно, становится ли этим раздражителем внутренний фактор, вроде сильного желания, или внешний, например, в виде сильного звука, то в повседневной жизни никто специально не занимается тренировкой, удерживающей внимание функции ума. Кое-какие навыки управления вниманием люди получают во время обучения в школе, когда им приходится читать неинтересные для себя тексты, заучивая их содержание. Но и здесь нет особой строгой дисциплины ума, потому что всегда можно отвлечься на размышления и мечты, в итоге дав уму отдохнуть от принудительного усилия и запустив внимание в привычный дрейф по его ассоциациям. И только страх наказания... которые не относятся к лучшим возможным мотиваторам, заставляют школьников, превознемогая себя, снова и снова собирать свое внимание в кучку, чтобы осилить выполнение домашнего задания. Если же ребенок или студент учится с интересом и желанием, тогда само это желание становится тем раздражителем, благодаря которому энергия внимания течет в нужном направлении легко и свободно. То есть в обычных условиях, без специальных тренировок, энергии, помогающей удерживать внимание в нужной для человека точке, у него очень мало, а соответствующая функция ума остается недоразвитой. При этом любое удерживание внимания по принуждению формирует в человеке реакцию сопротивления, из-за которого многие люди потом становятся в принципе труднообучаемыми или необучаемыми вообще. Вот почему так трудно начинать практику разделения внимания, которая, собственно, и лежит в основе осознания себя, без всякой предварительной подготовки. Наш ум просто не готов к этому усилию, и у него нет достаточной энергии для того, чтобы его выполнить. И по-хорошему, к тому, чтобы зайти на практику постоянного осознания себя в повседневной жизни, нужно произвести подготовительную тренировку ума в виде выполнения упражнений по удерживанию внимания в вынужденном положении. Можно начинать готовиться с любых сидячих практик медитации, в которых внимание разделяется между внутренним и внешним или сосредотачивается в какой-либо области тела. Можно делать практики концентрации, потому что они тоже хорошо тренируют нужную способность ума по удерживанию внимания, и способствует большей выработке необходимой для этого энергии. Например, смотреть на точку или огонь свечи, удерживая взгляд настолько долго, насколько это возможно, и не отвлекаясь на мысли. Хотя слишком уж стараться выйти из потока мыслей, чревато перенапряжением ума, в котором нет никакой пользы. Просто держите внимание и возвращайтесь. Если внимание ускользнуло вслед за очередной автоматически возникшей мыслью. Долго делать эти практики особого смысла нет. Но подготовительная тренировка в течение 2-3 месяцев может очень помочь в том, чтобы не вылетать из процесса разделения внимания, только-только к нему приступив. И уж в любом случае тем, кто решил взрастить свою осознанность, необходима параллельность с усилиями по разделению внимания в повседневной деятельности выполнять сидячие практики: муракабу, осознание тела, наблюдение за дыханием и прочие такие же по сути. Навык разделения внимания тренируется точно так же, как любой другой навык, а энергия, необходимая для того, чтобы ум мог удерживать внимание от блуждания, прибывает по мере практики. И когда ты начинаешь легко удерживаться в сознании несколько часов кряду, а потом вылетаешь на полчаса и, вернувшись снова, остаешься осознанным достаточно долго, это показатель того, что твой ум стал более тренированным и энергии в нем стало больше. Но, как говорилось выше, это не рост осознанности. Хотя и это достижение обычно воспринимается как вполне себе значимое, тем более, что именно удерживание внимания разделенным для начинающего искателя – является действительно трудным делом. Потом начинаются падения. Когда, например, проснувшись поутру, искатель вдруг обнаруживает, что почему-то не способен сегодня осознавать себя хоть сколько-нибудь долго. Падение это, если не знать его причин, выглядит загадочным и необъяснимым. А причина проста. Поскольку возможность разделения внимания прямо связана с умом, то и его состояние будет прямо влиять на нее. И если накопилась общая усталость или перенапряжение ума, если накануне возникла ситуация, которая оказалась для тебя стрессовой, хотя, возможно, ты сам себе в этом не признался и подавил возникшие эмоции, растратив их на контроль, все силы ума, тогда вполне закономерным итогом всего случившегося будет нехватка энергии на практику осознания. Любая усталость будет лишать тебя возможности оставаться осознанным. И именно в этом заключается основная разница между усилием от ума и истинным повышением уровня осознанности. Разделение внимания между внутренними ощущениями и внешней активностью нужно для того, чтобы расширить канал, связывающий три наших низших тела с индивидуальным сознанием. У всех он от рождения одинаково узкий. и объем энергии внимания, доступный каждому человеку, весьма небольшой. Фактически нам дано ровно столько, сколько нужно для выживания в мире, и не более того. Канал можно расширить целенаправленными усилиями, и когда он расширяется, энергии сознания у нас внутри становятся больше. На этом принципе стоит вся практика осознанности, которая по сути есть не что иное, как способ увеличить присутствие энергии сознания внутри нас. Почему сознание сразу же полностью не проявлено – вопрос отдельный, но способ увеличить внутренний свет существует, и мистики всех религий пользуются им, чтобы прийти к иному уровню личного бытия, а также к восприятию иных, высших уровней реальности. Чтобы осознанность, которая означает присутствие внимания, во внутренних процессах искателя, на самом деле выросло, необходимо увеличение объема уже имеющегося внутри него энергии внимания. И это происходит только при расширении канала, связывающего человека с его индивидуальным сознанием. Причем расширение должно быть зафиксировано, потому что вследствие стараний в разделении внимания канал может расширяться временно. создавая совершенно ясное ощущение, что осознанность конкретно выросла, и что сейчас получается держать в поле внимания ощущение всего физического тела. А раньше его хватало только на туловище, да и то не всегда. Подобные приходящие расширение канала случаются у всех, кто практикует осознанность. И здесь наблюдается настоящее ее увеличение. которая потом, впрочем, утрачивается, а состояние возвращается к исходному. И тогда можно говорить о падении осознанности, потому что действительно имелся ее подъем, который прекратился сразу же, как усилие в разделении внимания ослабло, Или же когда вычерпался полученный ранее импульс высшей энергии, например, импульс света, который наполнил собой внутреннее пространство Искателя – и добавила ему присутствие. Подъемы и спады осознанности проявляются увеличением объема доступной энергии внимания, а позже – возвращением к прежнему уровню внутреннего присутствия. Случаются со всеми, кто работает над осознанием себя. Они делают процесс более живым и на самом деле готовят почву для очередного расширения канала внимания, которое зафиксируется и осознанность по-настоящему вырастет. Весь рост осознанности состоит из последовательных расширений канала внимания, после каждого из которых объем энергии сознания во внутреннем пространстве искателя существенно увеличится. И каждая ступень в этом расширении выводит человека на уровень осознания, который уже не зависит от усталости, активности ума или давления желаний. В любом состоянии базовое присутствие внимания в происходящем будет оставаться неизменным. И ниже него опуститься уже не получится, даже если сильно постараться. Процесс расширения канала – это движение в одну сторону, хотя новичкам в практике порой может казаться, что они достигли какого-то уровня осознанности, а потом его почему-то утратили. Но если вы хотите узнать свой базовый уровень осознанности, то отследите, каково ваше присутствие в происходящем в момент сильной усталости. Вот насколько вы осознаете себя тогда, когда ум не может напрягаться и разделять внимание, настолько ваш уровень высок или низок. Потому что базовый уровень осознанности не зависит от усилий ума, он демонстрирует, сколько у вас внимания внутри, то есть отражает фиксированную ширину его канала. Вместе с энергией сознания Внутренним светом, вечным и неизменным, который становится все больше у нас внутри по мере расширения канала внимания, растет и способность к развлечению тонких состояний наших тел, а также законов их функционирования. Тогда все, что описано выше, можно увидеть прямо и непосредственно, получив собственное знание и понимание законов взращивания осознанности. а там рукой подать до того, что обычно называется самопознание. Да и до познания истины Бога, а также многих других истин, будет уже совсем недалеко. Но чтобы все это стало в итоге возможным, начать нужно с тренировки той функции ума, которая может удерживать внимание разделенным. С этого разделения начинается путь к объединению со своим индивидуальным сознанием, а в перспективе И к единению с Богом. Большое начинается с малого, а сложное с простого. И потому глупо было бы недооценивать пользу простых упражнений и пользу тренировки ума, благодаря которой становится возможным избавиться от его власти, да и вообще прийти к полной окончательной его трансформации.